Глава 32. Какой хитрый краснокожий! мерзко захихикал Гриф в ответ на предложение. Решил гриф обмануть. Гриф сядет, заведет мотор, а ты со спины напрыгнешь, а? Задушить меня решил! Морда твоя краснокожая! Отвечай! Во время спича ствол армейского карабина плясал и гулял от к его товарищу. Нет, так не пойдет! Ты садись за руль м4А1 Недвусмысленно указала на Шредера. «А ты садись на переднее сиденье рядом!» Джошуа не оставалось ничего сделать, как усеться за руль незнакомой машины. Несмотря на вооруженного психа на заднем сиденье, когда завелся дизельный мотор «Катерпиллер» мощностью в 300 лошадей, он испытал безотчётный прилив радости от того, что сидит за рулем такой мощной и красивой машины. Грунтовая дорога раскисла от подтаившего снега, но F-650 Ford показал себя с самой лучшей стороны. Ходовые качества были не просто хорошими, а великолепными. Форд тянул. И Джо, сидящий за рулем, понял, что более хорошей машиной он еще не управлял. Автомобиль для него никогда не был отражением характера, предметом роскоши или фетиша, только средством добраться из пункта А в пункт Б. Но вот за баранкой этого престижного аппарата он вдруг понял, что навсегда запомнит это ощущение, когда будет садиться в свою малолитражку. Благодаря подсказкам Манзома, добрались до его охотничьей заимки за полчаса и без особых приключений. Гриф на заднем сиденье, казалось, задремал, но время от времени он прикладывался к фляге с бурбоном, так что это впечатление было обманчивым. Постепенно над Джошуа начали накатывать последствия бурной ночки. В висках застучало, а во рту пересохло. Похмелье подкралось незаметно, аккурат в тот момент, когда их грузовичок подкатил к воротам лесного участка Манзома. Фредер остановил машину. «Открывайте ворота!» — приказал Нема. «И без фокусов!» Указание было недвусмысленным. Джо поплелся следом за широкой спиной шамана, не испытывая совершенно никакого энтузиазма. Происходящее сейчас с ним казалось кадрами из неинтересного кино. Не верилось, что все это — реальность. То есть своим рациональным сознанием он-то прекрасно понимал, что происходит. Но вот осознать всю глубину той пропасти, в которую они падают, пока не получалось. Ворота оказались самыми простыми, сработанными из стальных уголков и тонкого листа кровельного металла. Пока Манзома ковырялся с ключами и замком, Шреддер бессмысленно топтался рядом. «Встань за мной, Джо!» Спокойно и очень тихо попросил сосед. «Чтобы из машины было не видно, как я сниму пистолет с предохранителя». Внезапно вся тяжесть и серьезность происходящего обрушилась на него. На негнущихся ногах Шреддер сместился так, как попросил его товарищ. «Не убивай его, пожалуйста!» Попросил Джо шепотом. «Мне кажется, он просто больной человек. Возможно, нам вдвоем удастся его скрутить». «Я и не собираюсь», — также шепотом ответил индеец. «Буду в него стрелять, только если у меня не останется выбора. Он опасен и угрожает нам». Открылась дверь грузовичка и раздался окрик. «Чего Ч вы там застряли? Открывайте быстрее». Металлические ворота с оглушительным грохотом металлических роликов поползли в сторону, освобождая проезд для габаритного внедорожника. Занялся рассвет но вопреки ожиданиям Джонни с той стороны. Решив, что совсем закружился за эту безумную ночь, он снова упал в удобное кожаное кресло и привел форт соседа в движение. Аккуратно припарковавшись, вновь покинул салон. Долгим взглядом посмотрел на зарождающийся восход и вдохнул морозный воздух. Изо рта повалил пар. Вокруг участка торжественными колоннами мрачно зеленели вековые ели. Он еще раз посмотрел на серое низкое небо на начинающую тлеть рассветную полоску на горизонте, и страх за себя и нового товарища, ворочавшийся в животе все это время комком холодных змей, отступил, полностью безвозвратно. Шредер четко и ясно понимал опасность сумасшедшего с винтовкой, но чего то был уверен, что с ним ничего плохого не может случиться под этим небом во время бесконечно прекрасного рассвета. Пришло острое осознание момента. Жизнь скоротечна. Нужно признаться себе, что большую часть он растратил на никому ненужные вещи, такие как карьера, нелюбимая женщина и достижение определенного социального статуса. А ведь многие так за всю жизнь и не просыпаются, как бы выразился один его знакомый шаман». Джо криво усмехнулся самому себе. «Да, сегодня был прекрасный день, чтобы умереть». «Открывай подвал!» Ехидно улыбаясь, приказал Гриф, тыча стволом в сторону индейца. «Давайте, выносите оттуда ящики». «В подвале пусто!» – развел руками Манзома. «Можешь спуститься и сам посмотреть». «Давай поиграем с тобой в игру, краснокожий!» Ухмылка няма стала еще более гадкой. «Если я сейчас спущусь в подвал и не найду под досками пола схрона с оружием, то извинюсь перед вами и уеду. Но если оно там... Если оно там... Пристрелю вас без разговоров вот у этой вот стены. Идет?» Повисла пауза. «Условия игры меня не устраивают. Они неравнозначны. Ты в любом случае выигрываешь, а мы проигрываем». Спокойно ответил индеец, едва шевеля губами. «Нет, я не согласен. Тогда спускайся в подвал со своей подружкой и начинайте носить ящики. Грузите все в пикап». Гриф указал стволом на форт. «И не вздумайте мне выкинуть какой-нибудь фокус». Джо уже открыл было рот, чтобы сообщить лунатику все, что о нем думает. Но тот для убедительности выпустил короткую очередь в воздух, спугнув несколько ворон. Это было странно. Ворон тут он еще не видел. Головная боль и сухость во рту продолжали преследовать Джо и даже, кажется, усилились. Но деваться ему было некуда. Пришлось плестись за широкой спиной своего товарища. Пол подвала устилал слой пыли и мелкий мусор. Было видно, что тут не убирались несколько лет. Пахло мышами и смолистой древесиной бревен, из которых был сложен дом. Единственная вещь, которая выделялась на фоне общей заброшенности, новенький дизельный генератор, который Манзома тут же завел. Под потолком помигала и с жужжанием загорелась лампа дневного света. Подмерное урчание двигателя индейец начал сдвигать толстые обрезные доски полового настила. Под фальшивым полом притаились крепко сколоченные ящики, выкрашенные в радикально черный цвет. «Давайте быстрее!» – раздался сверху нетерпеливый окрик грифа. «Понесли!» – грустно вздохнул шаман. «Даже не знаю, откуда он узнал про этот древний схрон». Ящик был не столько тяжелым, сколько неудобным в переноске. Взявшись с двух сторон, вытащили первый и загрузили его в кузов Форда. «Открывай!» – вновь прикрикнул Гриф. Со скрипом крышка открылась, и обычно сдержанный в выражениях Джошуа грязно и витиевато выругался: «Откуда?» – спросил он у индийца. «Откуда у тебя все это?» Тот флегматично пожал плечами. «Гриф все правильно сказал. Мой отец состоял в боевом крыле ДАИ. Я так понимаю, что он и его товарищи. Собирались вернуть себе сначала Республику Лакота, а потом и все остальные земли североамериканских племен. Сказать, что Джо был потрясен новостью, ничего не сказать. Он хорошо слышал утверждение Нема, но пока не увидел все своими глазами, считал, что это фантазии сумасшедшего. Не вязался образ респектабельного соседа-журналиста с предъявленными доказательствами его причастности к радикалам из числа североамериканских индейцев. Джо выдохнул. Еще раз посмотрел на ряды новеньких вороненных калашниковых, сверкающих заводской краской. Уму непостижимо. Он приехал в тихий захолустный городок и сумел поселиться рядом с... А, собственно, с кем? Сосед не изъявлял желания знакомиться. Это он сам к нему подошел. Потом Манзома был просто гостеприимен и любезен. Настолько, что даже организовал безумную экскурсию. Никто не виноват в этом, кроме самого Шредера. Но сожалеет ли он об этом? или о том, что вообще приехал Кадьяк, купил этот злосчастный дом? Хотелось бы себе ответить, что да, но…» Джо криво усмехнулся. Нет, он не сожалел ни о знакомстве с соседом, оказавшимся самым настоящим индийским шаманом, ни о времени, проведенном рядом с ним. Похоже, обряд пробуждения все же сработал.